Два Задержать персов. Часа три сводный отряд шел по Ереванскому тракту на юг в полной темноте, и уже на рассвете стала видна старинная часовня и монастырь, сложенный из темного камня. «Ну что, делаем небольшую передышку и дальше двинем?» — спросил уедущего рядом Гончарова под хорунжей. «Мышлю я, нельзя нам сейчас долго стоять, пока свежо поближе бы...» — К Каштараку нужно подойти, а это часа два, пути не больше. Дальше по жаре опять мы замедлимся. — Согласен, — усмехнулся Тимофей. — Кореш поспать нам не дал, да хоть по прохладе пока можно ехать. — Исай, а ну пойду сюда. Глазин махнул ряднику, и тот, развернув коня, подскакал ближе. — Скачите через село, оглядитесь, и если спокойно, дальше пара верст по дороге проедете. Давал наставление командир. — Там два дома у малой речушки, вот и встанете в охранении. Смотри, у меня, Исай, внимательно все оглядывайте, чтобы никак в прошлый раз, а то красней за вас. Понял я, Данил Лукьянович, каясь, не углядели. Склонил голову казак. Думали, тихо же, местные в полном покое. А тут уж смеркалось, дальние выезды не проверили, а там вон чего. Виноват. Виноват, протянул под хором же. «Ладно, без нашей крови обошлось. Чужую драгуны взяли, это то было бы тебе!» И погрозил кулаком. «Ну все, скачите уже. Светлеет. Теперь можно и побыстрее ехать». Минут десять подождав и увидев, что дозор спокойно миновал село и поехал дальше, тронулся основной отряд. Местных не было видно и, немного отдохнув, перекусив сухарями, поехали дальше. Солнце зашло в зенит и нещадно полило, скорость движения упала... И Тимофей, не выспавшийся в эту ночь подукачивающий так шага, опять начал придремывать. Тру! разбудил его крик Глазина. Чего это? Никак это Сайгонец скачет. Лукьяныч, персов порверс отсюда, донесся крик казака. Много, сотен пять точно идет в нашу сторону, а может, и того больше. А в дозоре у них сколько? Переспросил стревого подхорунжий. Да нет там никакого дозора мотал головой подъехавший казак. Они сами, когда дозор идут. Плохо! нахмурился глазин. опасаются, значит, за ними еще больше силы идут. Похоже, все верно нам язык поведал. Ермак! Скачи до Исаи, скажи, пусть за нами скорее поспешает и в драку не ввязывается. Уходим! крикнул он, поднявшись на стременах. Перса рядом, много. Поспешим, православные! тем же путем, что и до этого отряд миновал село с монастырем и часовней. Напоили у реки коней, хотели их холодной водой, сами освежились и подхоронжий повел отряд дальше. — Исаи все нет, сказал же за нами поспешать! — проворчал он, оглядываясь. — А ну как загнали их персы! — Исаи так просто не возьмешь, Лукьянович! Отмахнулся едущий сзади урядник. — Ты чего? Он казак бывалый, столько лет на коне, догонит скоро! Действительно, прошло немного времени, и, поднявшись на возвышенность, разглядели позади далекие, пока еще фигурки всадников. — успешают наши! — всматриваясь в них, произнес Глазин. — Ух ты! А это никак погони за Исаевскими? — Ну точно, а ну, гляди-ка, с полсотни следом скачут. Теперь Тимофей разглядел вынырнувший из-за дальнего поворота отряд конницы. «Нужно с хвоста их сбивать, иначе они как будут нас покусывать», — произнес Глазин. «И ведь оторваться не дадут, будут придерживать, а там и большие силы подскажут. «Где бы лучше их встретить? Давай-ка вы пораним, что ли, до него недалеко уже. Спешимся при въезде и засядем за оградой, а часть людей верховыми на боковой улочке, что к реке идет, оставим. Свяжем погоню боем, а тут и они ударят верхоконными». — Можно попробовать, — поддержал задумку казака Тимофей. — Тогда моих разместить за оградой. Мы ведь к ружейному бою лучше приспособлены, а вам рубиться привычнее. Вот и будете выскакивать с той улицы на конях. — Добро! — кивнул Глазин. — Так и сделаем. — Вы сейчас ходу, ходу! Нам версты четыре еще до порана, и лучше бы чуток оторваться. Развернув отряд, он повел его как можно быстрее на север. Кони у основного отряда были заметно свежее, чем у персов, и к селу они подскакали с хорошим отрывом. «Взвод! Мушкета из Бушматов! Долой! Спешатся!» — скомандовал Тимофей. «Отделение Плужина. Занимает этот участок вдоль дорожного забора. Кузнецова противоположный. Васильевич, ты с пятеркой Чанова к Плужину на усиление, а я с пятеркой Блохина к Кузнецову. Лукьяныч, забирайте наших коней!» — крикнул он под хорунжем. «Отходите быстрее! Прящемся, братцы! Скоро казачий дозор подскочит с погони на хвосте. Мой выстрел самый первый, потом все из мушкетов и пистолей бьем!» Хороший забор, крепкий. Тимофей попробовал было расширить руками щель, но камень не поддавался. Оглянувшись, он увидел толстую палку и уже с помощью нее, расшатав и выковрану в булыжник, проделал в заборе приличных размеров дыру. Вот теперь сюда уже можно будет выставить ствол. Рядом положил пару пистолей со взведенными курками и примерился, как лучше стрелять. Так же, как командиры устраивали свои позиции все его люди. Ленька с Кузнецовым Ильей залезли на большой раскидистый орех и теперь примерялись, как им удобнее отсюда бить из своих штуцеров. Еланкин, глядя на прапорщика, тоже нашел щель в заборе и, разломав его, встал рядом с дырой. Пара человек подтащили чербаки и забрались на них. Сразу трое залезли на крышу ближайшего к дороге сарая, и теперь сверху виднелись лишь их головы. Большая часть залегла у распахнутых ворот и калиток. — Не высовываемся! Сидим тихо! — рявкнул Тимофей. — Стреляем только после меня! — Эй, на крыше! Бошки спрячьте! Только он успел это прокричать, как послышался топот, на полном ходу пролетел дозорный десяток казаков — а следом неслось с полсотни персидских всадников. «Еще, еще!» — цедил Гончаров, ведя в прорези целика головного перса. Тот уже почти поравнялся со стрелком, и он выжил спусковой крючок. «Бам!» — громыхнул первый выстрел, и вслед за ним рассыпным залпом ударили три десятка мушкетов. Подхватив пистоль, Тимофей разрядил и его, а со вторым понесся в сторону ворот. «Ура! бей их, Ребята!» На дороге лежало с дюжина сбитых пулями всадников. Скакали потерявшие людей лошади. Основная же масса из отряда противника проскочила по инерции вперед к центру села. Вслед им хлопали пистольные выстрелы. Тимофеев скинул свой коротыш, но тут же его опустил. Слишком далеко, только пулю зря потратишь. «Штыки одеть!» — рявкнул он, прищелкивая кружью свой. «Всем перезарядить, мушкеты! Быстрее, быстрее! Сейчас они обратно попрут!» В той стране, куда ускакали персы, хлопнуло несколько выстрелов и послышались крики. Шомпол уплотнил заряд в стволе, и он загнал к нему пулю «заряжен». «Скоро назад покатятся», — мелькали в голове мысли. «А если перегородить улицу своими тремя десятками, встретить их с залпом в убор и потом всех остальных на штык? Рискованно прорываться они будут отчаянно, на хвосте ведь погони из казаков». «Даже если десяток и собьем пулями, остальные на проломят жидкий строй. Сколько ребят при этом убьют или покалечат? Стоит ли оно того, чтобы их тут класть?» «Взвод! На дорогу не лезем! Встали в цепь, бьем с колена у забора!» — крикнул он, приняв решение. «Прицел выше, чтоб своих напротив ненароком не засыпить. С северной стороны вылетела толпа верховых. Впереди неслось около пары десятков персов. Вслед за ними с ревом и гиканьем летели казаки. «Еще, еще!» — вел свой цель Тимофей. «Пора!» — сверкнул язычок пламени. Приклад привычно ударил в плечо, и сквозь облачко порохового дыма он увидел пролетевшую по дороге конницу. «Сбили хоть кого-нибудь?» «Должны!» Трупов на дороге обочине явно стало больше. «Перезарядились!» «Все стоим на месте!» — скомандовал он, вытаскивая из ледунки новый патрон. — Штыки никому пока не отцеплять. Ждем. Прошло минут десять, и с южной стороны, с той, куда ушла погоня, показались всадники. Свои или чужие? — Наши! Казаки это! — крикнул с дерева блохим. — Да точно говорю, наши! — Слазь тогда, чего там сидишь? — крикнул Чанов. — Чао уже не ворона, а драгун императорской армии. — Потому и сижу тут, от того, что позиция здесь удобная, Ванька ответил тот штуцер не мушкет с него вдаль стрелять удобственней а для такого как раз высота лучше слазь слазь уже высота проворчал тимофей точно наши скачет сейчас коней нам подгонят и обратно поедем с дюжину только сбежала крикнул разгрешенный погоней недавним боем глазен хорошо мы их там у базарной площади в сабли взяли — Они от вас шарахнулись, а мы тут ура и выскочили с боковой улицы. С десяток уж точно срубили. — Ух ты, и вы их неплохо постреляли! — оглядел он лежащих на дороге обочине. — Кирюха, Мирон, осмотрите их со своими по-быстрому! — махнул он рукой, и пара десятков казаков спешилась. — Исай, а вы коней к драгонам подгоните, только по-скорому все! — Глазин спрыгнул с коня и вытащив из сумовета швытер с сабли кровь. Ух, жара, пробормотал он, взглянув на небо. Июль месяц, чтоб ему! Будешь — Будешь? И сняв флягу, подал ее Гончарову. Благодарствую, кивнул тот отпив. Как думаешь, Лукьянович, отстанут теперь от нас? А ты бы отстал, посмотрел тот на Тимофея. Если бы тебя в двух шибках людей побили. Я бы нет. — покачал тот головой. — Вот, они тоже, — проговорил тот, вздохнув. — Навряд вряд ли они теперь от нас отстанут. Время-то мы, конечно, выиграли сейчас немного, но вот сколько, кто ж его знает. Спешить нам над Тимофеем шибко спешить. — Ну вот чего они тянут? — проворчал он, притаращивая обратно флягу. — Сказал же, гоните по-скорому. — Едут, Лукьянович, — пробасил стоящий рядом козок он показались. — Взвод! По коням! — скомандовал Тимофей, запрыгивая в седло. — Походную колонну подвое! Становись! Пошли! — и тронул поводья. Десять верст до Алагаза проскочили быстро. Передовой дозор заехал в седло и разведал боковую дорогу на Артик. Неприятеля впереди не было, и путь был свободен. — Тут остановимся. Зайдя на ту базарную площадь, где вчера уже отдыхали, скомандовал Глазин ней поите, кормите, сами тоже перекусывайте. Более передышки до самых омамлов не будет!» Всадники поспешили к колодцу, и около него началась сутолока. «Да всем воды хватит! Ну чего, как барана водопоя!» — крикнул подхорунжий. «Больше расплещите, чем в дел пойдет!» Удачный село для неприятеля!» — проговорил он, оглядывая дома и выходящих к базарной площади улочки. С него как раз хороший выход к Артику, и Гюмри, и Камамлам. Зря тут начальство наш форт не выставило. Одним батальоном можно было бы все подступы перекрыть. Персы непременно им воспользуются. — Доложим. Может, и перекроют, — предположил Тимофей, Грозя сухарь. «Когда — Когда? — хмыкнул Глызин. — Поздно уже. Упустили мы время, и неприятель в наступление пошел. Теперь его только и встречают на хорошо подготовленной позиции. Васька, воду мне налей в ведро!» — крикнул он молодому казаку. «Малыша нужно напоить!» «Ваш брать, ваша!» — подбежал с кожным ведром Хрисанов. «Напою!» «Спасибо, Яша!» — сам поблагодарил Драгуна Гончаров. «Ну, давай, янтарь, хлебай, потом овса задам!» Потрепал он челку на морде коня. «Пей, пей!» Отдых занял по времени около получаса. Уже когда подтягивали подпруги и готовились седлать коней, с южной стороны подскакал гонец от десятка Исая. «Персы показались! Много!» — крикнул он, заехав на площадь. «Урядник говорит, что большими силами они сюда скачут. Не похоже на простую погоню». «Ну вот, я ж говорил», — буркнул Глазин, «займут от село и хоть куда потом бить будут». «По коням!» — крикнул он, вставляя ногу в стремях. кот идем!» Отряд, выстроившись в походную колонну, опять поскакал на север. «Вечереет уже!» — оглядываясь, проговорил Подхарунжи. «Мы-то уйдем от персов. Им, небось, тоже отдых нужен. Но и у них кони неплохие, а вот у Исаи утомились. Хорошо бы персов маленько придержать, как думаешь, Тимофей?» «Хорошо бы». — согласился тот, и нашим в амамалах дать время на изготовку не мешало бы. А еще и весь в гемри командованию подать, что неприятель в наступление пошел. — Да, и это дело нужно, — согласился Глазин. — Только вот как придержать, когда нас тут и десятков не будет? Ну, постреляем, порубим мы сотню, остальные нас как потоком в половодье сметут и дальше проскочат. — А может, завал устроить? — проговорил задумчиво Гончаров. — Там, где дорога в ущелье идет, чтобы невозможно было объехать. — Завал? — переспросил заинтересованно Глазин. — А ну-ка, расскажи. — Да было у нас уже такое не раз, когда еще на Нуху и Баку ходили. Пожал плечами Тимофей. — Мы, фланкеры, тогда еще в передовых авангардом были. Горцы подождут, когда небольшой отряд пройдет, и дорогу за ним завалят. — Перекроют доступ к подмоге, вот ты бодаешься с ними, перестреливаешься, выбиваешь с горных склонов, а вся колонна в это время стоит, если только егеря пешком и переберутся потихоньку по осыпи. Но конница-то и обоза с пушками все одно хода нет. Пока эти солдаты то, что нападало со склонов, не расчистят от камней, все так они и стоят. — А это ведь ты дело говоришь. Углази наш, глаза загорелись от азарта. Тут версты через три как раз проход через хорошее ущелье идет. Скоро уже ночь. И если так же, как ты вот рассказал, завал нам устроить, то можно хорошо здесь персов задержать, и особо рисковать самим даже при этом не придется. Быстрые, бродцы! Прибавь ход! — крикнул он, обернувшись. Сдело есть, до темноты нам с ним нужно успеть. Вскоре дорога пошла наверх и открылась как раз то ущелье, про которое говорил Глазин. С одной стороны тракта несла воды бурная река, с другой нависал крутой горный склон. — Вот здесь лучше всего будет, — проговорил, осматриваясь Тимофей. — Если хоть с десяток больших камней вниз столкнуть, они по пути всякую мелочь еще сдвинут. — Да неплохое местечко, — согласился с ним подхорунжий. По реке конным никак не обойдешь. Там бурное течение из площадь валуны. На склон тоже быстро не залезешь. — — Сможете так завал устроить, чтобы и персов им привалить? — Попробовать можно, — кивнул Тимофей. Лишь бы они сунулись сюда, подвоха не заподозрили. — А мы их приманим, — усмехнулся Глазин. — Как увидим, что подходит, припустимся на утек. А тут уж и вы не оплошайте. Казаки отвели драгунских коней, а Тимофей выстроил людей в у горного склона. — Взвод! Делай, как я! — и, закинув за спину мушкет, полез вверх. — Ух ты ж, мать честная! — почесал затылок левашов. — Сверзиться же можно! — А ты крепче сцепляйся, Антоха! — хмыкнул стоящий сбоку Блохин. — Как паук, тогда точно не сверзаешься! И, ухватившись рукой за камень, начал карабкаться по склону. — У паука восемь лап, у меня только две руки! — проворчал молодой драгун. — Вот тебе и кавалерия называется, еще и по горам лазить приходится! — Шаг за шагом взвод забирался по довольно крутому склону вверх. Когда поднялись примерно на дюжину сожжений, Тимофей огляделся и приказал готовить обвал. Камни пока не сталкиваем, братцы. Смотрим, где какой большой булыжник рядом с вами плохо стоит. Шатнули его и потом к другому примеряемся Как персы подскочат, я громкую команду подам. Столкнули после нее пара-тройку булыжников и сразу мушкет в руки. Повторяю для всех. «Все делаем только по команде. Сначала затаились, прижались к камням и сидим, не шевелимся. Я команду подал, делаем обвал. Крикнул «Стреляй!» полим из мушкетов!» Всем все ясно?» «Ясно, ясно», — послышалось со склона. «Ну, тогда давайте, примиряйтесь», — произнес Гончаров. «Для начала место себе выберите поудобнее, где вам встать лучше, чтобы вниз не сверзиться. Вот это вроде хорош». — проговорил стоящий рядом Блохин и попробовал шатнуть огромный валун. — Ух ты, тяжеленный какой! Может, вместе? — Ну-ка. И Тимофей, упершись спиной в скалу, попробовал его сдвинуть. Под усилием двух людей валун шевельнулся и начал сползать со своего места. «Хорош — Хорош! — крикнул Гончаров. — А то мы его раньше времени столкнем. Время шло, а погони все не было. — Может, перцы дальше не пошли? — предположил Ленька. — А что, вечереет уже? Дорога не больно то им знакомая. Переночуют они в Алагязе со всеми удобствами, отужинают тем, что у селян отнимут. А уж поутру опять в путь двинутся. — Вот скоро и поглядим. — промолвил, устроиваясь поудобнее Тимофей. — Не заметил? Казаков из нашего тылового охранения тоже ведь пока не видать. Если бы персы в селе стали, так и они бы к основному отряду сразу оттянулись. — Угу, конечно, поглядим, — проворчал друг. — Скоро совсем уже темно станет. Ладно, по дороге в ночи тихонько ехать. А вот как нам соскал теперь слезать? Точно ведь, в шею свернем. «Тихо — Тихо, — оборвал его Гончаров, — не прочитай. Слышишь? — Да, кажись, сок от копыт донесся, — прошептал Ленька. Из серого сумрака вынырнул десяток дозорных. Они проскакали мимо затаившийся драгон, даже их не заметив, и встали в ста шагах там, где их поджидала казащая полусотня. Гадусь! выкрикнул Гончаров. — Ждем, когда первые всадники неприятеля с нами поравняются. Повторяю, без моей команды сами ничего не делаем. А вот и персы. Их конница скакала плотной массой. Всю колонны, видно, сейчас не было, но то, что удалось разглядеть, говорило о том, что в ней была не одна сотня всадников. Увидев казаков, в первых рядах персов воинственно завопили и прибавили ходу. «Блин, вот зараза, растягиваются!» — вырвался Тимофей и схватился за камень. «Готовь! Сыпь камни!» — рявкнул он, и что из сил вместе с Ленькой налег на валун. Тот пошатнулся, сдвинулся и потом, сорвавшись, понесся по склону вниз, увлекая за собой более мелкие камни. Так же, как и он, неслись вниз булыжники и валуны, сброшенные другими драгунами. Только лишь пара десятков персов смогла проскочить этот камнепад. Сдюжины их были похоронены под обвалом. В основном отряду огонь! крикнул, что из сил Тимофей и выпалил в густую толпу, сгрудившуюся перед каменной осыпью. Промахнуться в такую цель было невозможно, и практически каждое поле стрелков находило свою жертву. А казаки, налетев на проскочивших и опешивших персов, вырубили их буквально за одну минуту. Кончик патронов, зубы рвануть, затравку в замок, крышку закрыть, приклад вниз. Руки сами делали такие привычно отработанные до автоматизма движения. Мушкет снова заряжен, его приклад уперся в плечо. Бам! Ударил очередной выстрел, и пуля унеслась к своей цели. Персы, теряя людей и боевых коней, развернулись и начали спешный отход. Только лишь несколько выстрелов прозвучало с их стороны, но разглядеть кого-либо на этих скалах в сумерках было непросто, и их пули не причинили никому из драгун никакого ущерба. «Спускаемся вниз!» — увидав, что неприятель ретировался, — скомандовал гончаров. «Тихо! Не спеши, братцы! «Не боись, неприятель нам мешать не будет. Помните, спуск на скалах всегда опасней, чем подъем. Тихонько слазим, по пять раз каждый камень проверяем, трогаем». «Говорил же, в темноте тяжко спускаться будет», — причитал, сползши с очередного валуна Ленька. «А ну, как опять обвал вдруг случится? Всех ведь тогда похоронит. «Не дурак», — рявкнул Кошелев. «Перед молодыми не срамись, скулишь, как баба». «Ни слов даже не скажи, сразу броняться!» — проворчал приглушенно Блохин. Однако укрик унтер-офицера подействовал, и дальше он спускался уже молча. Прошлось десяток минут, и Тимофей, наконец, спрыгнул на дорогу. Один за другим на нее выбегали спустившиеся драгуны. У людей были садины, дыры на мундирах, но обошлось без трагедий. «Принимать коней!» — подскакали, ведя драгунских в заповоде казаки. Прошло три минуты, и все опять были в седлах. — Хорошо у нас получилось! — выкрикнул радостный Глазин. — С полусотни мы точно тут угомонили. А главное, что время у персов забрали. Теперь ходу, ребятки. Нам, похоже, всю ночь теперь скакать придется.